В оригинале за ночью 201-й непосредственно следует 203-я. Характерная ошибка писца. Когда же настала 203-я ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что Камар Азаман не обратил внимания на слова жителей города и стал кричать «Я писец, я счетчик, я звездочет». И все жители города рассердились на него и сказали «Ты просто глупый юноша, гордец и дурак». Пожалей свою юность и молодые годы, и прелесть, и красоту!» Но Камар-Аззаман продолжал кричать «Я звездочет и счетчик, есть ли охотники?» И когда Камар-Аззаман кричал, а люди его останавливали, царь Аль-Гайюр услышал его голос и шум толпы и сказал визирю «Спустись, приведи к нам этого звездочета». И визирь поспешно спустился и, взяв Камар-Аззамана из толпы людей, привел его к царю. И, оказавшись перед царем Аль-Гаюром, Камар Азаман поцеловал землю и произнес «Собрал ты в себе одном прославленных восемь свойств. Так пусть же тебе судьба всегда их дает, как слуг. То слава и истина, и щедрость и набожность, и слово и мысль твоя, и знатность, и ряд побед». И царь Аль-Гаюр посмотрел на него и усадил его с собой рядом и, обратившись к нему, сказал «Ради Аллаха у дитя мое». Если ты не звездочёт, то не подвергай себя опасности и не входи сюда, приняв моё условие. Ибо я обязался всякому, кто войдёт к моей дочери и не исцелит её от недуга, отрубить голову. А того, кто её исцелит, я женю на ней. Так пусть не обманывает тебя твоя красота и прелесть. Аллахом клянусь, если ты её не вылечишь, я непременно отрублю тебе голову. Пусть так и будет, отвечал Камара с заман. Я согласен и знал об этом раньше, чем пришел к тебе. И царь Аль-Гаюр призвал судей засвидетельствовать это. И отдал Камара-Замана Евнаху и сказал ему, Отведи его к Сит-Будур. И Евнах взял Камара-Замана за руку и пошел с ним по проходу. И Камара-Заман опередил его, и Евнах побежал, говоря ему, Горе тебе, не ускоряй гибель своей души. Я не видел звездочета, который бы ускорял свою гибель, кроме тебя. но ты не знаешь, какие перед тобой напасти. Но Камар-из-Заман отвернул лицо от Евнуха. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.